Призрачная связь. Введение. Несогласие с существующим положением вещей в мире способны разочаровать вплоть до безумия. Страх, ненависть, отчаяние – вот лишь некоторые из тех состояний, которые испытывают люди, жаждущие мировых перемен. Оторваться от большинства – значит потерять ту жизненно важную связь, которая удерживает человека в стабильном состоянии. Угодив в дрейф на странных волнах, всякий отщепенец гарантированно уведет свой корабль навстречу гибели. Нередко для недовольных находятся отдушины, но для тех, кто в них больше всего нуждается, например, для безвозвратно ушедших в себя, они обнаруживаются слишком поздно. Они ищут смерти по первому требованию, но чаще всего не находят. Вполне возможно, что им будет проще в будущем, когда жесткие нравы прежних времен ослабнут, как это обычно бывает. То, что раньше казалось требующим метафизического переворота, теперь воспринимается как обыденность, однако никто не может сказать, что этот переворот не происходит в тайне. Конечно, ситуация безнадежна для тех, кто желает изменить положение дел по своей природе, фиксированное и формирующее мир, в котором все мы заточены. Их спор идет с самой реальностью или с тем, что выдается за реальность. В этих случаях никаких перемен не происходит. Связь с кошмаром может казаться туманной, даже весьма сомнительной, но тем не менее она сохраняется. Нет ничего плохого в том, чтобы задуматься над некоторыми вопросами. Кто, что, почему. Но требовать ответа значит обречь себя на вечное молчание. И тогда единственным спасением может стать безумие до тех пор, пока легкая смерть не ступит в свои права.